подвигающий каждого наблюдателя, обязательно высказаться. И все с опломбом. И не хочется снять шляпу перед очень многими, особенно перед Оливером Голдсмитом, остроумно описавшим английские нравы XVII-XVIII веков от лица путешествующего китайца, перед культурологом Николасом Певзнером с его английскостью английского искусства, перед блестящим Джоном Бэпристли, который в английском юморе и англичанах субъективно и потому объективно взглянул на достоинства и недостатки своей нации. Голдсмит был шотландцем, и над ним много глумились его друзья-англичане. Политическая звезда сэр Роберт Уолпол называл его «вдохновенным идиотом», А пьянчуга и гранд-болтун-доктор Самуэль Джонсон писал, «Никто не сравнится с ним в глупости, пока у него нет пера в руках. А как только он взялся за перо, нет человека умнее его». Я жадно читаю об англичанах и до сих пор. Из самых последних творений, пожалуй, наиболее интересна книга «Англичане», телеведущего Джереми Паксмана, привнесшего в тему современный материал. Из неанглийских книг достойно упоминания «Монологи об Англии» американского философа Сантаяны, хотя они сладковато-англофильские, и по-немецки «Фундаментальный труд профессора Айвана Блоха «Сексуальная жизнь в Англии». Там, вопреки порнографическим ожиданиям, Проглядывается генезис многих английских черт. Уже позднее, при написании этой книги, мне помог выдающийся историк Вадим Кожанов. Много полезного дали замечания бывшего сотрудника ЦК Валериана Нестерова и моих коллег Юрия Кабаладзе и Виктора Кубекина, которые долго жили и трудились в Англии на благо английской социалистической революции. Выписав сотни цитат и совершенно запутавшись в клубке противоречивых суждений, я неожиданно почувствовал в себе великого ученого, который обязан провести эксперименты в подтверждении своих теоретических выкладок. Почему бы не опросить англичан, не посадить несколько человек на полиграф, так интеллигентно называли детектор лжи, и не засыпать подопытных кроликов вопросами? Вот тогда краснее и бледнее каждый из них обнаружит свою национальную душу, а я утру нос буржуазным фальсификатором. Но где найти столько англичан? Кто пустит меня в Англию? Да и кто, даже русский, согласится добровольно сесть на полиграф? Но все же я разработал анкету с перечислением всех особенностей национального характера англичан, И начал проводить беседы с коллегами, имевшими счастье сталкиваться с нацией лавочников. Коллеги морщили лбы и исполняли соло о собственных подвигах, их совершенно не волновали мои открытия. англичан они воспринимали по-разному, но на всякий случай проявляли чекистскую конспиративность и воздерживались от прямых оценок. В те времена я иногда обращался за дружеским советом к Киму Филби, асу-шпионажа, еще в 1963 году сбежавшему под угрозой ареста из Бейрута в Советский Союз и мирно жившему в небольшой квартире в Трехпрудном переулке. Там было легко и уютно. Там стояли на полках великолепные фолианты от Эдуарда Гиббона и Энтони Троллопа до Грэма Грина, а жена Кима Руфина Ивановна потчевал нас отменными блюдами, вполне соответствующими Джонни Уокеру с черной наклейкой. Сам Ким Филби был типичнейшим англичанином старой закваски. Юность в колониальной Индии. Пробковые шлемы, белоснежные костюмы, стек, зажатый в руке и готовый обрушиться на спину непокорного раба, аристократические школа Вестминстер и... Кембриджский университет, закрытые клубы на Пелмелле. Ожесточившийся Байрон назвал этот проспект дорогой в ад. Дай бог каждому такую дорожку. Высокие связи в кругах истеблишмента, работа в прославленный Сикрет Интеллидженс Сервис,